Глава пятая. Опять надот. Крик снеговой совы. Это они. Герцог Норландский. Ловкое переодевание. В библиотеке. В эту самую минуту вошел опять Макгрегор, но Фредерик де Тревьер держался на стороже и не дал застать себя врасплох. Он заметил, что от шотландца не укрылось его смущение и что адмиральский слуга как-то особенно внимательно за ним наблюдает. «Что еще?» — спросил равнодушным тоном молодой человек. «Сэр, пришел неизвестный человек, называющий себя Надодом и желающий видеть его светлость». Хорошо, что на веранде было темно, а то шотландец непременно увидал бы, как щеки адмиральского секретаря покрылись вдруг смертельной бледностью, и сейчас же вслед за тем к ним с силою прилила кровь, от которой они покрылись густой краской. В глазах у молодого человека потемнело, в горле пересохло. Несколько времени он ничего не видел и не мог выговорить ни слова. Коллингвуд, Пэггам, Надот. Что ему сделали эти люди? Отчего он не мог слышать равнодушно, когда произносились их имена? Странно, ведь Фредерик де Тривьер был канадец. Какое же мог иметь он отношение к этому зловредному трио? Или они даже в Канаде успели натворить гнусных преступлений? Однако Фредерик де Тревьер сделал над собой усилие и с протяжным зевком, как будто Макгрегор вывел его из легкого усыпления, сказал, по-видимому, самым беспечным и равнодушным тоном. «Это должно быть тот самый человек, о котором мне говорил адмирал. Проводи его в библиотеку и оставайся при нем. Ты должен смотреть за ним так, чтобы ни один жест его от тебя не укрылся». Таков приказ адмирала. Я потом приду и сменю тебя. Молодой человек чувствовал потребность остаться наедине с самим собою, чтобы привести в порядок свои мысли и чувства. Макгрегор едва успел уйти, как Фредерик де Тревьер, несмотря на темноту, увидал с веранды, что три каких-то человека пробрались в подъезд дома, стоящего напротив Эксмутгауза. Можно было подумать, что эти люди желают наблюдать за домом адмирала Коллингвуда. Заинтересованный этим в высшей степени, молодой человек спрятался за колонну и притаился там. Три незнакомца стояли на подъезде противоположного дома и старались занять такое место, чтобы им был виден весь фасад адмиральского отеля, но чтобы их самих не видел никто. Вот один из них выступил несколько вперед из подъезда, и, увидав его громадный рост, Фредерик де Тревьер едва не вскрикнул от удивления. По одному этому росту он узнал незнакомца. «Гуттер!» — пробормотал он. «Это они! Сам Бог посылает их сюда!» И желая поскорее убедиться, что он не ошибся, молодой человек крикнул, как кричит норвежская снеговая сова. Едва по воздуху пронеслись три монотонные резкие ноты «Ки-уи-уи», как богатырь поспешил вернуться в тень подъезда, и вслед за тем раздался точно такой же ответный крик. «Я говорил, что это они!» Вскричал с нескрываемой радостью адмиральский секретарь. «Они и есть!» Убежденный в справедливости своей догадки, он вышел из-за колонны и, перегнувшись через балюстраду, повторил еще раз тот же крик. От группы отделился один человек и перешел через улицу. «Кто это здесь, в Лондоне, подражает крику северной птицы?» спросил он. Это я, Грундвик, отвечал молодой человек. Я, Фредерик Бьорн. Керцак, господин наш дорогой, вы здесь? Да, отойдите на противоположную сторону от дома. Там есть глухой переулок. Мне нужно с вами поговорить. Он позвонил Макгрегору и сказал ему, что пойдет узнать, кончилось ли заседание парламента, так как его начинает уже беспокоить такое продолжительное отсутствие адмирала. Напомнив шотландцу еще раз, чтобы он хорошенько смотрел за надодом, Фредерик ушел. Проводив его, шотландец покачал головой и пробормотал. «Странные происходят здесь вещи. Смотри в оба, Макгрегор!» «Этот молодой человек, свалившийся к нам точно с неба, довольно подозрителен». Герцог Норландский, слушатели, конечно, уже узнали его, отчаялся в возможности овладеть адмиралом Коллингвудом среди его эскадры и воспользовался газетным объявлением, чтобы втереться к герцогу Эксмуту в качестве частного секретаря. Теперь он спешил передать своим верным служителям, в каком положении находятся дела. В нескольких словах он объяснил им все, как его хитрость увенчалась успехом и как случай устроил, что Коллингвуд Пеггам и Надот соберутся в этот вечер все вместе. По мнению Фредерика, их теперь очень легко было захватить. Для этого Грундвик с товарищами должен был отправиться в Саутварк и привезти с собой 50 человек-матросов, впрочем, без огнестрельного оружия, чтобы не возбудить подозрения в полицейских. Фредерик Бьорн брался провести их тайно в отель, после чего тремя злодеями можно было овладеть без всякого кровопролития. На рассвете предполагалось сняться с якорей и идти в разольфсе и убитые жертвы были бы отомщены. Грундвик возразил, что экипаж Олафа насчитывает едва 50 человек, а так как всех взять с корабля нельзя, то, следовательно, требование герцога невыполнимо. Тогда герцог объявил, что утром в Саутварк только что пришли еще два Розольфских корабля. Гарольд и Магнус Бьорн под начальством герцогского брата Эдмунда. Он прибавил, что с братом он еще не виделся, так как торопился вернуться в Эксмутгаус. Поэтому Грундвигу поручено было передать Эдмунду, чтобы сам он не съезжал со своего корабля, так как вся эскадра должна была готовиться к отплытию. Времени было мало, поэтому разговаривать долго не приходилось. Обмен мыслями совершался наскоро в самых коротких словах. Однако Грундвик успел сообщить герцогу, по какой причине они явились к дому адмирала и как они собирались похитить Надода при выходе его от Коллингвуда. «Берегитесь, ваша светлость!» В заключение предостерег он герцога. «Берегитесь, как бы красноглазый не узнал вас!» «Ведь вы не хуже меня знаете, как он хитер и на что способен!» «Я ничем не рискую, милый мой Грундвик», — отвечал Фредерик. «Я так удачно замаскирован, что нет никакой возможности меня узнать. Надот знал меня белокурым и обритым, а теперь я брюнет с бородой, как у британского сапера». «Вы не видали еще здесь этого негодяя, ваша светлость?» «Нет, не видал». Я его оставил под надзором доверенного слуги адмирала. «Как хорошо, что мы встретились с вами и можем вас предупредить. Ведь вы знаете, Надод до такой степени переменился в своей наружности, что если бы вы увидели его, то невольно выразили бы удивление. Его совершенно нельзя узнать». «Что такое? Я ничего не понимаю». «Вы знали Надода чудовищем, уродом, не так ли?» Теперь ничего подобного нет. Доктор Паттерсон, королевский хирург, сделал ему превосходный стеклянный глаз. Ценою ужасной боли Надот позволил выпрямить себе нос и челюсти. Это была ужасная боль, так как приходилось сызново ломать кости и опять их сращивать. Все это он сам рассказывал Биллю, которого пытался заманить в общество грабителей. Только благодаря этому мы и отыскали злодея, иначе мы сто раз прошли бы мимо него и не заметили. Да, действительно, ты очень хорошо сделал, что предупредил меня, иначе могло бы выйти очень опасное недоразумение. Но я вас больше не задерживаю, потому что вам надо спешить и спешить. Пять минут спустя Грундвик и два его товарища исчезли вдали в лондонском тумане. Они спешили в Саутворк, а Фредерик Бьорн подозвал Кэп и поехал в Вестминстер, в палату лордов. Заседание там все еще продолжалось. Вильям Питт говорил речь, возражая ораторам оппозиции. Вокруг здания парламента, несмотря на темную ночь, стояла громадная толпа, лихорадочно дожидавшаяся результатов прений, которым не предвиделось конца. Очевидно, адмирал Коллингвуд еще не скоро мог освободиться, однако в ответ на пересланную ему Фредериком Бьорном записку Пеггама он велел сказать, что вернется домой через четверть часа так как ввиду громадного числа записавшихся ораторов окончательное голосование могло последовать не раньше, как на следующий день. Молодой человек вернулся домой, радуясь, что ему удалось устроить возвращение адмирала. Описать все его волнение не было никакой возможности. Он чувствовал, что приближается развязка – что три бандита будут схвачены все вместе и одновременно понесут достойную кару за их злодейство. Совесть нисколько не упрекала его за то, что он обманом втерся в доверие адмирала Коллингвуда. Бывают такие преступники, против которых позволительно действовать всякими способами. Воротясь в отель, он сейчас же прошел в библиотеку, чтобы сменить там Макгрегора. Не без отвращения ожидал он той минуты, когда снова увидит гнусного убийцу своего отца. Предупрежденный Грундвигом, он был уверен, что не выразит ничем своего удивления при виде преображенного Надода. Когда он вошел в библиотеку, Надот встал и поклонился ему. Фредерик Бьорн ответил на поклон с видом холодного равнодушия, с каким обыкновенно относятся к незнакомым людям, до которых нет дела. Однако, желая лучше рассмотреть перемену в наружности злодея, он пристально взглянул ему в лицо и сказал, «Вы дожидаетесь адмирала Коллингвуда, и уже давно...» «Могу вас утешить, сударь, что он скоро вернется». Услышав голос Фредерика, Надот невольно вздрогнул, но сейчас же овладел собою. «Благодарю вас, сударь», — отвечал он с улыбкой, которую старался сделать как можно приветливее. «Я рассчитывал, что адмирал вернется гораздо раньше, и меня очень огорчает, что его до сих пор нет». Как и все, знавшие Надода до его преображения, Фредерик был чрезвычайно удивлен происшедшей с ним переменой. В свою очередь, Надод тоже внимательно разглядывал Фредерика, думая при этом «Положительно, я где-то слышал этот голос и видел это лицо, но где?» Макгрегор стоял у стола и с подлобья поглядывал на обоих. «Можешь идти», — сказал ему Фредерик, заметив эту непонятную и неуместную пытливость. Шотландец удалился, не сказав ни слова, но при этом бросил на молодого человека взгляд, исполненный самой жгучей ненависти. Этот взгляд не укрылся от Надода, который не применил принять его к сведению.